Когда в двери позвонили, я вздрогнула и уронила чашку на пол. "Мама, это Ильдар!" возопил ребёнок из спальни и понёсся к двери. "Ксения, подожди!" бросилась я следом. Но она уже стояла под дверью и кричала Ильдару, чтобы не уходил и что мы его сейчас впустим. Не сказать, что, глянув в глазок, меня отпустило, даже наоборот. Я открыла дверь и уставилась на Руслана. "Что-то случилось?" "Пока нет." Глянул он на меня с высоты своего роста. "Постяш, я пиццу привёз и ещё всего". "А кто это?" потребовала Ксения, разочарованно выскакивая из-за моей спины. "Это Руслан". Постарелась я, впуская гостя. "Он нам пиццу привёз". Ксения нахмурилась ещё больше. "Не нужна нам его пицца", вцепилась мне в штаны. "Скажи, что мы Эльдара ждём". А я как раз от него, присел Руслан на корточке. "Я его лучший друг". "Правда?" Не спешила дочь сменять гнев на милость. А он где? Ну, он только из больницы сегодня вышел. Ещё нехорошо себя чувствует. А к нему можно? Руслан взглянул на меня, потом вернул взгляд на дочь. Пока нет. Он в постели валяется. Как только станет можно, я дам тебе знать хорошо. Скорее бы, шмыгнула носом Ксения. Ладно, давай пиццу. Руслан обоятельно усмехнулся, вставая. Только ты смотрю в пижаме. Мы направились в кухню, где нас встретила разбитая чашка и кофе на полу. "Я уберу, накрывай", скомандовала Руслану. "Мам, мне же можно поесть?" уселась Ксения за стол. "Можно, не сразу в спатья, о'кей?" "О'кей". Руслан ел почти с таким же энтузиазмом, как и Ксения. Видимо, был очень голоден, а я настороженно ждала, когда же он объяснит цель своего визита. Мы никогда не были друзьями. Значит, обо мне он беспокоиться точно не может. Видимо, беспокоится за Эльдара. Когда Ксения наконец отправилась спать, он сразу перешёл к делу. Тебе рассказывали что и как у нас? серьёзно спросил он. Ты тоже один из них, да? тихо пролепетала я. Да, спокойно кивнул он. Не особо рассказывали. настороженно мотнула я головой. Я просто не хотела ничего слушать и давала себе время. Может, хочешь узнать что-то? Но сначала я спрошу. Ты к Эльдару назад собираешься? Всё сложно. Понятно. Разочарованно нахмурился он, опуская взгляд на стол. Тебе ведь Тахир говорил про условия, на которых ты можешь пользоваться нашей судебной системой. Стать невестой Эльдара, насупилась я. Не невестой, а женой, глянул он на меня спокойно. Иначе начнутся проблемы у Тахира и Эльдара. Тахир не говорил. Тахир даёт себе время, но у Эльдара этого времени нет. Когда мужчина моей расы выбирает женщину, ему становится очень сложно без неё жить. И это я сейчас смягчаю для тебя суть. Я звала его приехать сегодня. Он боится, что не сдержится. Ты не появлялась 2 недели. В смысле, не сдержится. Карина, мы не только люди. с человеческой своей частью приходится долго работать, чтобы стать тем, кто будет казаться человеком. Быть хорошим человеком в разы сложнее. То, что ты воспринимаешь как само собой разумеющееся, на самом деле результат многих факторов: генетики, образа жизни, окружения и силы духа. Ильдар редкий пример хорошего человека, и мой лучший друг. Он сделал паузу, и я сообразила, что почти не дышу. Наполнила грудь судорожным вздохом, а Руслан продолжал: "Сорвать этого человека мало что может. Лучше всего с этим справляется избранная женщина. У нас в распоряжении только человеческие девушки, своих у нас нет", знала я, поматала головой, завороженно слушая. "Я понимаю, что тебе нужна помощь, но она нужна и ему. Вопрос только в том, кто из вас в состоянии помочь другому". В любом случае вы нужны друг другу. Ты же не просто так дала ему надежду ради временного удовольствия. Нет, хрипло возразила я. Я надеялась, что у нас что-то получится. У вас получилось. Ты всегда была его избранницей. А когда подпустила, то сопротивляться стало невозможно. Почему он не приехал? Чего он боится? Того, что выбора не оставит. Чем ты ближе, тем хуже выдержка. Да, он так и сказал. Заметь, мог бы и не говорить. Пожал он плечами. Большинство мужчин в таком положении вообще не способны думать о женщине. Они выбрали и баста. Я не понимаю, как он ещё сидит на месте и не рванулся к тебе. Вернее, понимаю. Он привык отрывать тебя от себя на живую. Когда тебя не стало, он ушёл искать смерть где-то в боевых точках. Когда спасаешь кого-то, есть ощущение, будто спасаешься сам, хоть ненадолго. Но больше у него не выйдет. а я не хочу терять друга и могу дать тебе гарантию. Он твоя лучшая возможность на счастье. Он никогда не предаст, не бросит, не влюбится в кого-то другого, не будет отбирать у тебя детей. Он всегда будет рядом. Прими его таким, какой он есть, ради вас обоих». Я облизала пересухшие губы, тихо вздыхая. «Я тебя услышала», — констатировала глупо. «Лучше бы послушала». Безжалостно заметил он и поднялся. Я не сказала, что не послушаю, возмутилась я, складывая руки на груди. Просто я сейчас уеду, а ты снова осядешь в своей норке, жёстко продолжал он, стоя в двух шагах. Хочешь, буду приезжать каждый день с пиццей и напоминать об этом разговоре. Не думаешь, что это слишком? возмутилась я в голос. Слишком будет, если мы оба потеряем его. Понизил он голос. И не дожидаясь, когда я выйду из оцепенения, он развернулся и направился к выходу. "Дай мне свой номер", бросился я следом. Он послушно продиктовал, а потом хмуро оглядел меня с головы до ног и неожиданно попросил: "Ты только в этих шмотках его не встречай. Он учует мой запах". "И что? Его голову мне открутят, что я лезу к его женщине с пиццей?" Я отвернулся к двери. "Вообще их выбросить". постера с ароматизатором каким-нибудь и убери до лучших времён. Это каких? Это когда ты примешь его со всеми потрохами, прорычал он и толкнул дверь. Пока, Карина. Пока, тихо выдохнула я в пустом коридоре. Вот же. Я вернулась в кухню на ватных ногах, потом развернулась и направилась в ванную, на ходу снимая футболку.